Глава одиннадцатая Наверху, хвала Зони, никто не услышал звук его ПДА, когда пришло сообщение от Крота. Сутулы долгие месяцы ждал, и вот, наконец, этот момент настал. Информация, которая была ему необходима, и за которую он отвалил внушительную сумму денег, в охраняемом со всех сторон периметре доставалась с большим трудом. За нее пришлось не только заплатить. Сначала были другие долгие месяцы работы на нужных людей, Сделав ставку на терпение, выполняя различные мелкие поручения, он добился их доверия и в конце концов смог приблизить себя еще на один шаг к задуманному. По сути, открыв сообщение, озаглавленное как «Информация по мистеру X", ему оставалось всего лишь два пункта в его главном списке заданий. Первое — найти мистера X, второе — прикончить гниду. О, как долго он ждал этого момента, с каким наслаждением он сделает это. Сутулы еще какое-то время позволил себе рисовать в воображении различные варианты сцен мучительной смерти своего врага, пока еще ему неизвестного, но уже давно ненавидимого каждой клеткой, каждым атомом своего естества. Он с трепетом, словно игрок в казино, заглядывающий в свою раздачу, открыл сообщение. Богатырев Артем Станиславович, возраст 34 года, принадлежность группировки Вольный Сталкер, псевдоним... «Бумеранг!» «Бумеранг?» — полушепотом произнес Сутулы. «Да я же тебя вчера в баре видел, сукин ты сын! Проводник хренов! Все! Хана тебе, дядя!» От возбуждения Сутулы не сразу заметил приписку ниже. Сутулы, уж не знаю, зачем он тебе нужен, но можешь рассчитывать на хорошие барыши, если его живым слону доставишь». «С земли пришла малява по твоему бумерангу. Большие люди ищут. Всем буграм вчера на него наводку дали, так что торопись, а то скоро в очередь вставать придется». и сидел в смешанных чувствах. С одной стороны, он, наконец, знает свою главную цель. С другой, он просто может не успеть добраться до него. Вот досада. Поразмыслив над такой популярностью сталкера и не придя ни к каким выводам, он отбил ответное сообщение. Шансы узнать причины, по которым было принято решение изловить сталкера, были невелики, но попробовать стоило. Ответ пришел на удивление быстро. За ним крупный долг земли тянется. Злорадство. Вероятнее всего, именно так называлось то чувство, которое испытывал сейчас Сутулы. Злость. Она была старая, проросшая в душе и опутавшая, словно корни столетних деревьев, каждый уголок его души. Злость давила и душила, доставляя невыносимые страдания. Но по прошествии времени он к ней привык, и даже сроднился с ней. Странный, болезненный симбиоз придавал ему силы и удерживал его от последней черты, за которой, плюнув на все, он был готов пустить себе пулю в висок. Злость помогла ему в самом начале его появления в зоне. Тогда он был не готов приступить к грань, за которой человек, даже если он имел груз и опыт военного, превращался в убийцу. Злость придала уверенности в собственной правоте и нашла оправдание для него, когда первый труп остывал возле его ног. Это было своего рода подготовкой к главной работе, которую он должен был непременно выполнить. И эту работу он заказал для себя сам. Ко всему, выполнив свой первый заказ для нужных людей, Сутул и почувствовал некое облегчение. Нет, это не было маниакальным наслаждением. Злость, не находя объекта внешнего для своей реализации, перекидывалась внутрь себя и рвала крепкими, наточенными клыками больную, оголенную плоть души, с каждым разом отрывая все большие куски и находя новые болевые места. О, да... Она знала самые глубоко запрятанные воспоминания. И радость. Она была чувством давно забытым, и вернувшись, она отличалась от той, которую он испытывал раньше. Радость от свежего морского бриза в жаркий день, радость в глазах близких людей, получающих подарки в праздничный день, радость от теплого утреннего солнца, падающего на гибкий стан желанной женщины, радость понимания, что ты любим. Все ушло. Все сгинуло. Сейчас его радовало то, что он, наконец, знает человека, которого он так долго искал, и то, что этот человек задолжал не только ему одному. А значит, он прав в своем решении убить его. Живым к слону?» — проговорил с усмешкой Сутулы. «Да вы что, издеваетесь? Может, еще лимузин изволите ему подать?» Он понимал, что настало время действовать. «Инициативу срочным образом необходимо брать в свои руки, иначе будет действительно поздно!» «Так что мы имеем?» – начал размышлять Сутулы. «Во-первых, вчера, пока он искал себе цель для временного развлечения, он краем уха услышал разговор Бумеранга со своими товарищами. Теперь необходимо напрячь память и вспомнить, о чем они говорили. Значит так, сначала они ссорились из за того, что сопляк накосорезил, и спутник Бума пытался ему навалять. Потом тот ушел. Дальше по разговору стало понятно, что они вляпались в какое-то дерьмо и потеряли весь хабар на продажу. Раньше он слышал про этого сталкера. Говорили, что слово «держит заказ на арты, расшибется, но сделает в срок». Угу. Получается, им наверняка нужно грибное местечко. Да такое, чтобы другие сталкеры нос свой туда особо не совали. А коли облажались они... «Значит, времени у них не так много, а это означает, что далеко забираться они не будут». «Так, так, так...» Сотул открыл закладку с картой и внимательно изучил ее. Губы медленно расплылись в улыбке. «Да, я твой любимчик, мама зона». «Во-вторых, бумеранг идет с группой. Юнец с желтороты не в счет, просто мясо. С ним проблем не будет, а вот второй... как его там...» То ли пистон, то ли погон, то ли... Да какая, в конце концов, разница? Вот он, явно из бывших вояк. Выправку сразу видно, тренированный кабанчик опять-таки. Такого нахрапом не возьмешь. Ставим галочку. Ну и, конечно, наш любимый проводник и учитель юных, не оперившихся зеленых сталкерят. По разговорам в сталкерской среде бумеранг — личность известная. «Далеко не призрак и даже не Борланд, но все-таки пару или тройку историй пересказывают. А это что-то да значит? значит Риск. Дело благородное, конечно», — продолжал размышлять Сутулы. «И храбрость города берет, но только в одном случае ста. А в остальных девяносто девяти героев в расход. Тут особый подход нужен. Это тебе не поросят резать» и привык работать один. Не верил он никому. Вообще никому. А потому от признания того, что ему нужна чья-то помощь, его начинало Но «Здесь другой случай», — убеждал он себя. «Цель всей его нынешней жизни, можно сказать. А значит, у него нет права на ошибку». Решение пришло вместе с сообщением о начинающемся выбросе и очередной мыслью о том, что он все-таки отмечен как минимум благосклонностью Зоны. Трое юных поросят ряд, которых он выбрал для цели личного обогащения и за которыми следил от бара до болот, посчастливые для Сутулова случайности, выбрали практически одно и то же направление, что и группа бумеранга. Да, мама Зона, я твой любимчик.